Эта княжна Лиговская принесносная девчонка. Вообразите, толкнула меня и не извинилась. Да еще обернулась и посмотрела на меня в ларнет. Это призабавно, и чем она гордится? Уж ее надо бы проучить. За этим дело не станет, отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату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 Глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое. Благодарю вас, сударь. После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид. Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе не знаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость. Что вы меня нашли дерзким.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 И право, это самое лучшее время моей жизни. А Разве он Юнкер, сказала она быстро и потом добавила. А я думала, что вы думали? Ничего. Кто эта дама? Тут разговор переменил направление, и к этому уж более не возвращался. Вот мазурка кончилась, и мы распростились. До свидания. Дамы разъехались.